Отец будущего президента Джеймс Рузвельт, потерявший в 1876 году первую жену Ребеку, от этого брака у него остался сын Джеймс-младший, вел жизнь, достойную его благородных предков, успешно сочетая роли фермера, коммерсанта и светского льва, любившего театр и преклонявшегося перед европейской культурой.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 Семья Делано принадлежала к потомкам первых поселенцев и была по американским меркам одной из самых аристократичных. Среди ее предков было семь пассажиров Мэйфлаура и трое, подписавших Мэйфлаурский договор. Их потомки весьма успешно вели дела, со временем сделав семью Делано одной из богатейших в Новой Англии. В 1880 году Сара Делано стала женой Джеймса Рузвельта, принеся ему в приданное миллион долларов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 Отныне Теодор стал его кумиром и образцом для подражания. Семья Франклина всегда была связана с политикой. Его мать была в родстве с Улицем Грантом и Калвином Кулиджем. Мать его отца была двоюродной сестрой Элизабет Монро, супруги пятого президента США. И сам Джеймс Рузвельт находился в дружеских отношениях с несколькими президентами. Впервые его сын побывал в Белом доме в пятилетнем возрасте, когда его представили президенту Кливленду. По легенде, тот сказал мальчику,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 В 15 лет Элеонору отправили в английский пансион, где девушка отточила свои манеры, научилась говорить по-французски и приобрела определенную уверенность в себе. Вернувшись на родину, она с успехом дебютировала в Нью-Йоркском свете. Однако балы и приемы не нравились ей. Среди толпы незнакомцев она по-прежнему оставалась застенчивой и пугливой. Для души Элеонора устроилась волонтером в один из центров социальной помощи в трущобах из Сайда.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 «Я не смогу удержать его возле себя, он слишком хорош». Однако потом все же согласилась. А помолвки не объявляли целый год. На этом настояла Сара Рузвельт. Она не одобряла намерений сына. Нет, она ничего не имела против Элеоноры. Хорошая девушка, из прекрасной семьи, ее связи в высших кругах пойдут на пользу ее сыну. Однако Франклину еще слишком рано жениться.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 Дочь Энн, Элеонора-младшая, родилась в 1906 году, и сыновья Джеймс, 1907, Франклин, 1909, умерший в возрасте 8 месяцев, Эллиот, 1910, Франклин Делано, 1914, и Джон Аспенуолл, 1916. В 1907 году Франклин окончил Колумбийский университет,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 предлагая использовать их против немецких судов, а также составил план строительства минного заграждения через Северное море из Норвегии в Шотландию. В 1918 году он с инспекцией посетил американские военно-морские базы в Великобритании и Франции, впервые встретившись с Уинстоном Черчиллем. Из поездки он вернулся с двусторонним воспалением легких.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 пообещал бросить Люси. По мнению биографов, все это сильно изменило их брак. Элеонора, для которой плоская сторона брака, несмотря на все усилия мужа, всегда оставалась лишь тяжкой обязанностью, с тех пор окончательно переселилась в отдельную спальню. Из супругов они окончательно превратились в друзей и соратников, объединенных общими интересами, взаимным уважением, но не любовью. Одному из своих друзей она призналась, «У меня память, как у слона».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 Последние медицинские исследования показали, что у Рузвельта, скорее всего, был не полиэмиелит, как традиционно считается, а синдром Гиена-Барре. Однако, поскольку все его медицинские карты до сих пор находятся в закрытых архивах, сказать наверняка ничего нельзя. Сара считала, что теперь ее сыну следует отойти от политики. Элеонора, возможно, впервые решительно возражала. Она искренне была убеждена, что если ее муж будет занят только своей болезнью, Он скоро сойдет с ума от безделья и тоски. Она преданно и терпеливо ухаживала за мужем, невзирая на обещанную врачами опасность заражения. И именно она убедила его в том, что инвалидная коляска не является помехой для активной жизни. Более того, по ее настоянию Рузвельт стал искать способы излечения. Он испробовал все известные методы, от гидролечения до физиотерапии. Результаты были малы, но Рузвельт был рад всему. Однажды друзья рассказали ему про заброшенный курорт Ворм Спрингс в штате Джорджия, в свое время славившийся целебными горячими источниками. Рузвельт купил его и устроил там курорт для больных. О себе построил дом, где проводил все свободное время. Со временем он научился держаться на воде и освоил инвалидную коляску, но желание самостоятельно ходить не прошло. Специально для Рузвельта были сконструированы ортопедические шины весом в 10 фунтов,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 Кроме того короткого промежутка времени, когда он только заболел и еще не решил, что делать дальше, был активен и общителен, поглощен работой и общественной деятельностью, занимая множество постов в различных организациях, от члена наблюдательного совета Гарварда до председателя клуба войскаутов Нью-Йорка. Даже заболев Франклин поддерживал постоянные контакты с Демократической партией. В этом ему помогала Элеонора, ставшая буквально его глазами, ушами и руками.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 Когда Смит пошел на президентские выборы, он настойчиво рекомендовал Рузвельта как своего преемника на посту губернатора Нью-Йорка. По легенде, Рузвельт отказывался выдвигать свою кандидатуру, и лишь Элеонора смогла убедить его. Рузвельт выиграл выборы, хотя сам Смит с разгромным счетом проиграл Герберту Гуверу. Став главой самого влиятельного штата, победив кандидата республиканцев в тот год, когда демократы всюду проигрывали, Рузвельт мог почевать на лаврах.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 и в Белом доме она продолжала свою активную деятельность, начатую ею когда-то ради заболевшего супруга. Она часто ездила по стране, встречаясь с избирателями, бывала в тюрьмах и трущобах, на фабриках и фермах, и всюду пропагандировала идеи своего мужа. Хотя ее собственные родственники нередко обвиняли ее в предательстве интересов своего класса, она продолжала делать то, что считала нужным. Накануне инаугурации в феврале 1933 года, выступая в Майами, Рузвельт едва не стал жертвой покушения. Безработный каменщик Джузеппе Зантара открыл огонь по выступавшим, убил стоявшего рядом с Рузвельтом мэра Чикаго Антона Чермака и ранил еще четверых. Позже Зантара объяснял, что хотел убить Гувера, но поскольку того не было, стрелял в Рузвельта. Он промахнулся, однако это не спасло его от электрического стула. В инаугурационной речи Рузвельт сказал фразу, моментально ставшую крылатой. «Нам нечего бояться, кроме самого страха». Еще никто из американских президентов не получал столь печального наследства. Рузвельту досталась страна с разрушенной экономикой, остановленным производством, обанкротившимся сельским хозяйством. Страна, в которой миллионы человек потеряли веру в будущее. Едва поселившись в Белом доме, Рузвельт буквально перетряс всю страну.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 Недостаточное разграничения обязанностей, взаимное дублирование и отсутствие контроля в его администрации стали притчей языцах. Однако факт, что при Рузвельте страна восстала из Великой депрессии, остается бесспорным. И заодно это американцы ему навечно признательны. По данным статистики, в результате проведения нового курса 8 миллионов человек получили работу. Индекс производства удвоился, а национальный доход увеличился на 30%. Президентские выборы 1936 года закончились триумфом Рузвельта. Он победил во всех штатах, кроме Мэна и Вермонта. 5 миллионов республиканцев отдали свои голоса за демократа Рузвельта. Его популярности не помешал даже спад производства 1937-1938 годов. Оперативно принятые меры и доверительный тон выступлений президента сумели сохранить доверие избирателей.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 Причем уничтоженное в результате военных действий не оплачивалось. Американскому народу Рузвельт представил эту идею в упрощенной форме. «Если горит дом соседа, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся и твой дом. Когда пожар будет потушен, сосед вернет тебе шланг, а если тот окажется поврежденным, то заплатит за него, когда понакопит деньжат». Кроме того, благодаря Рузвельту было начато перевооружение армии США.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 Известно, что Черчилль настаивал на том, чтобы наступление на Германию вести через Балканы, мягкое подбрюшье Европы. Таким образом, преследовали сразу две цели – победить Гитлера и не дать СССР распространить свое влияние на страны Балканского региона. Однако Рузвельт настаивал на том, что наступление со стороны Нормандии будет эффективнее. На Квебекской конференции 1943 года его точка зрения наконец победила. Это было триумфальное время Рузвельта.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 Например, на опорном пункте Эспириту-Санту, на новых и гибридских островах, командир запретил солдатам нагишом находиться под дождем, опасаясь неожиданного приезда Элеоноры Рузвельт. Политическая деятельность Элеоноры была столь яркой и заметной, что ее популярность нередко превосходила популярность ее мужа. Например, в 1939 году, по данным общественных опросов, 67% американцев положительно оценили ее активность –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 Элеонора утешала Мисси всерьез задумавшуюся о самоубийстве и организовала ее лечение. Кстати, в своем завещании Рузвельт оставил Мисси половину доходов от своей недвижимости, что в то время составляло около трех миллионов долларов. Однако она скончалась раньше него. В последний путь верную подругу Рузвельта провожала тоже Элеонора. Ее муж в это время был занят государственными делами.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 Первое время принцесса жила в Белом доме, нередко близко общаясь с президентом. И, как говорят, эта незаурядная женщина, элегантная, красивая, обаятельная, прекрасно образованная, очаровала Рузвельта. Иногда ее даже называют его последней любовью. Хотя докопаться до того, какие именно отношения их связывали, еще никому не удалось. Когда в 1944 году Рузвельт стал президентом в четвертый раз,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 Да во многом и было, заслугой Франклина Рузвельта, никогда не ленившегося лично вникать во все мелочи и не стеснявшегося спрашивать советы у тех, кто разбирался в вопросе. Хотя его здоровье было уже серьезно подорвано, давали знать о себе и возраст, и тяжелую обстановку последних лет, и отсутствие какого-либо отдыха, Рузвельт не собирался давать себе ни малейшей поплашки. В феврале 1945 года он, несмотря на возражения врачей, полетел в Ялту навстречу Большой Тройки, где беседовал с Черчиллем и Сталином о судьбе послевоенной Европы. Вернувшись из Ялты, он с удовлетворением говорил о своих отношениях с Черчиллем и Сталином. Мы достигли единомыслия и нашли способ ладить друг с другом.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 ответила она вопросом. «Тебе предстоят большие трудности». Четырем сыновьям, находящимся на различных фронтах, Элеонора послала одинаковые телеграммы. «Мои дорогие, сегодня пополудни отец ушел от нас. Он до конца выполнил свой долг, и вы должны поступать так же». Когда она приехала в Орам Спрингс попрощаться с мужем, ее ждал новый удар. Как оказалось, свой последний день Франклин Рузвельт провел в обществе Люси Мерсер. За прошедшие годы она вышла замуж, овдовела и снова стала встречаться с Рузвельтом. В Белый дом ее приглашала в отсутствие Элеоноры дочь Рузвельтов Н. Этого Элеонора не смогла простить ей до конца жизни. Как не смогла она простить и мужа. Франклина Делану Рузвельта, согласно его завещанию, похоронили в Гайд-парке в семейной усадьбе Спрингвуд.